плохо то, что на такую пошлятину смотришь, не отрываясь, даже когда не хочешь. А эта девица, которой брызгали водой в физиономию, она даже была хорошенькая. Вот в чем мое несчастье. В душе я, наверное, страшный распутник. Иногда я представляю себе ужасные гадости, и я мог бы даже сам их делать, если представился случай. Мне даже иногда кажется, что, может быть, это даже приятно, хоть и гадко. Например, я даже понимаю, что, может быть, занятно, если вы оба пьяны, взять девчонку и с ней плевать друг дружке в физиономию водой или там коктейлем. Но, по правде говоря, мне это ничуть не нравится. Если разобраться, так это просто пошлятина. По-моему, если тебе нравится девушка, так нечего с ней валять дурака. А если она тебе нравится, так нравится и ее лицо, а тогда не станешь безобразничать и плевать в нее, чем попало. Плохо то, что иногда всякие глупости доставляют удовольствие. А сами девчонки тоже хороши, только мешают, когда стараешься не позволять себе никаких глупостей, чтобы не испортить что-то по-настоящему хорошее. Была у меня одна знакомая девчонка года два назад, Она была еще хуже меня. Ох, и дрянь же. И все-таки нам иногда бывало занятно. Хоть и гадко. Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбираюсь. Никогда не знаешь, что к чему. Я сам себе придумываю правила поведения и тут же их нарушаю. В прошлом году я поставил себе правило, что не буду возиться с девчонками, от которых меня мутит. И сам же нарушил это правило. В ту же неделю, даже в тот же вечер, по правде говоря, целый вечер целовался с ужасной кривлякой. Звали ее Анна Луиза Шерман. Нет, не понимаю я толком про всякий секс. Честное слово, не понимаю. Я стоял у окна и придумывал, как бы позвонить Джейн. Звякнуть ей по-междугородному прямо в колледж, где она училась, вместо того, чтобы звонить ее матери и спрашивать, когда она приедет? Конечно, не разрешается звонить студенткам поздно ночью, но я уже все придумал. Если подойдут к телефону, я скажу, что я ее дядя, я скажу, что ее тетя только что разбилась насмерть в машине, и я немедленно должен переговорить с Джейн. Наверное, ее позвали бы. Не позвонил я только потому, что настроения не было. А когда настроения нет, все равно ничего не выйдет. Потом я сел в кресло. И выкурил две сигареты. Чувствовал я себя припаршиво, сознаюсь. И вдруг я придумал. Я стал рыться в бумажнике, искать адрес, который мне дал один малый. Он учился в Принстоне, я с ним познакомился летом на вечеринке. Наконец я нашел записку. Она порядком измялась в моем бумажнике, но разобрать было можно. Это был адрес одной особы. Не то чтобы настоящие шлюхи, но, как говорил этот малый из Принстона, она иногда и не отказывала. Однажды он привел ее на танцы в Принстон, и его чуть за это не вытурили. Она танцевала в кабаре с раздеванием или что-то в этом роде. Словом, я взял трубку и позвонил ей. Звали ее Фэй Кевендиш, и жила она в отеле Стэнфорд на углу 66-й и Бродвея. Наверное, какая-нибудь трущоба.